Не потому, что не любил людей, а потому, что это была пора Великой Депрессии, у него недоставало денег на чтобы ездить по стране. Кроме того, он страдал бессонницей и проводил ночь за ночью, сочиняя письма. пространные энциклопедические письма ко многим-многим людям. Впоследствии они были собраны в пять объемных томов, но это была только вершина айсберга. Он написал многие тысячи писем, это был основной способ его общения с миром. Я считаю своей огромной удачи, знакомствуясь с человеком, обладавшим столь своеобразным пристрастием. Вопрос. Можно ли сказать, что своими последующими успехами вы обязаны ему? Несомненно, обязан. И испытываю к нему чувство живейшей благодарности за это. Вопрос. Приходилось ли вам встречаться лично? Нет, потому что, как я уже говорил... Это была эпоха Великой Депрессии, и путешествия были просто не по карману, разве что ездить в товарниках. Правда, в 1937 году он должен был приехать в Висконсин, где это дожил но в тот год его не стало. Так что, к сожалению, встретиться с ним лицом к лицу мне не довелось. В 1975 году я оказался в Провиденсии, его родном городе, куда был приглашен в качестве почетного гостя на Первой Всемирной конвент-фэнтези. Мне представился случай посетить его могилу, пройтись по улицам, которыми бродил он, увидеть все те места, что упомянуто в его произведениях, в том числе церковь, в которой он «убил» в кавычках меня в рассказе, мне же и посвященном. Примечание. В рассказе Лавкрафта «Скиталец тьмы» персонаж по имени Роберт Блейк оказывается, убит некой чужеродной сущностью. Это произведение своего рода ответ на рассказ самого Блоха «Звездный бродяга», где Лавкрафт выведен в качестве главного героя, также погибающего в лапах монстра. Конец примечания. Вопрос. Что вы прочувствовали, узнав, что стали персонажем лавкрафтовского рассказа? Я был польщен. Стать — это единственный его рассказ, которому предпослано посвящение. Будучи в Providence, я заглянул в аудиторию университета Брауна, расположенного всего в нескольких кварталах от дома, в котором жил Лавкрафт, и в котором он поселил меня в качестве персонажа своего рассказа. фриц Лейбер читал мне его вслух тогда, в полночный час, и я испытал очень странные чувства, слушая спустя тридцать лет историю собственной смерти. вопрос Круг Лавкрафта включал в себя еще ряд персон, которые сегодня являются признанными величинами в обсуждаемом нами жанре. Роберт Говард, Кайл Мур, Манли Уэйт, Уэллман, Кларк Эштон Смит, Фрэнк белнап Лонг, Дональд Уондри, Генри Катнер — все они входили в этот круг. Вопрос. Разделяете ли вы пристрастие Лавкрафта к эпистолярному жанру? и поддерживатели, подобно ему начинающих авторов. Боюсь, что разделяю и поддерживаю. Все эти годы мне приходит довольно много писем с различными вопросами, и я по мере сил стараюсь отвечать на них, расценивать как своего рода возвращение долга. Я выплачиваю этот долг уже 49 лет. К сожалению, у меня нет такого количества времени на ведение переписки, какой был в Лавкрафт. Меня одолевает бессонница, Я значительно старше, чем он был в период своих регулярных ночных в день. Соответственно, это занятие требует от меня несколько больших усилий, но я делаю, что могу, и когда нахожу кого-то, кто, на мой взгляд, подает надежды, я стараюсь воодушевить его или ее, и ответить на те вопросы, на которые способен ответить. Вопрос. Скажите, странные тысячелетия. Это ваш персональный в Лавкрафт? «Да, я давно хотел написать подобную книгу. Видите ли, когда я только начинал, то писал вещи в стиле Лавкрафта. Большинство начинающих авторов имитируют чей-то стиль, пока не выработают собственный. И вот, прочитав впоследствии великое множество других подражаний Лавкрафту, я сдался вопросом, а что, если попробовать написать книгу, в лавкрафтианской традиции, используя свою индивидуальную манеру письма. Никто прежде такого не делал. Я, вообще говоря, не наделен коммерческой жилкой, но здесь я почувствовал, игра стоит свеч.